Пять лет продолжался мир, а потом взгляд Ольмика на какое-то мгновение коснулся сидящей рядом с ним женщины, а потом Ксаталанг взял в жены женщину, о которой мечтали и культли и старый Только мек. И вот безумный Текультли похитил ее, а Только мек помогал ему, желает досадить к саталанку. Тот потребовал, чтобы ему возвратили жену, но совет племени решил, что выбор остается за женщиной. Она решила остаться с Текультли. Разгневанный Ксаталанк попытался отбить ее силой, и телохранители обоих братьев схватились в большом зале. Пролилась кровь с обеих сторон. Спор перешел во вражду, вражда. Открытую войну. На три части разделилось племя в дни этой смуты. Еще раньше, в мирные дни, город был поделен властителями между собой. Тикульт ли занимал западную часть, Ксаталан к восточную, только Мег, район южных ворот. Так образовались три военных лагеря. Злоба, ненависть и ревность Продели кровь, насилие и убийство Раз извлеченный меч не мог уже вернуться в ножны ли враждовал к саталанкам, А только мяг помогал то одному, то другому придавая их, когда ему это было выгодно В конце концов ли и его народ отступили К самым западным воротам, где мы живем а теперь Ксухотли имеет форму овала Тикуртли, территория, взявшая имя от своего князя, занимает западную часть этого овала. Мы замуровали все проходы, соединяющие этот квартал с остальным городом, оставив лишь по одной двери на каждом этаже. Потом народ Текуртли спустился в подземелье и стеной отделил их западную часть и стал жить, как в осажденной крепости, делая вылазки против врага. И люди к Саталанка в восточной части города поступили таким же образом, и люди только Мека в Южной. Центр города остался ничьим и незаселенным. И стали эти пустые залы и комнаты полем сражения и местом вечного страха. Только Мек повел войну с обоими кланами. Он был куда страшнее к Саталанка, истинный демон в человеческом обличье мы были ведомы многие тайны города, и он никогда не открывал их пришельцам. Путешествуя по тайникам и подземельям, он украл у мертвых их страшные секреты, секреты древних поверителей и магов, о которых забыли даже перебитые нашими предками выродки. Но вся его магия оказалась бессильной в ту памятную ночь, когда мы взяли его укрепление и перебили всех его сторонников» а самого обрекли на долгую, долгую пытку. Голос Ольмика перешил в нежный шепот, и в глазах засияла такая радость, словно он видел эту сцену перед собой, и она доставляла ему неслыханное наслаждение. «Ох, мы поддерживали в нем жизнь, так что он мечтал о смерти, как о любимой жене» а потом взяли его еще живого из камеры пыток и бросили в подземелье, пусть где крысы обгложут его кости. Но он умудрился сбежать из своей темницы в подземные коридоры. Без сомнений он сгинул там, поскольку единственный выход оттуда ведет в Текультли, и оттуда с тех пор никто не выходил. Даже костей его не нашли. И поэтому самые темные и суеверные в нашем народе утверждают, что дух его все еще блуждает в подземельях, завывая среди скелетов. Люди Мека были вырезаны 12 лет назад. Но продолжается и все более яростной становится война между Текультли и Ксаталанком. И кончится она лишь тогда, когда падут последний мужчина и последняя женщина. Полвека назад украл ты жену к саталанка. Полвека длится вражда. Я появился на свет в самый разгар войны, как и все прочие в этом зале, не считая скелы. И думаю, умрем раньше, чем она закончится. Мы погибающий народ, как и те несчастные жители Ксухотли. Когда началась война, нас было сотни с каждой стороны. А теперь весь народ-то Куртли перед тобой, кроме тех, что стерегут ворота. Сорок человек — вот и есть клан. Сколько саталанцев мы не знаем. Вряд ли намного больше. За последние пятнадцать лет у нас не родилось ни одного ребенка». У наших врагов тоже мы погибаем, но прежде чем исчезнуть окончательно зарежем столько к саталанцев, сколько дозволят Боги.